Глава 476. Странная ситуация. Рука Уилла метнулась к воротнику бедолаги, и силой притянув его, он как можно более сдержанно спросил, кто это прислал. Официант, прочитавший ситуацию, но не сумевший вовремя среагировать на действия посетителя, рефлекторно потянулся к крепко державшему рубашку кулаку, но в разговор вступила Молли. «Отпусти его, он всего лишь делает свою работу». Положив ладонь поверх руки парня, она говорила мягко, настойчиво и, самое главное, разумно. «Ты же не будешь искать кондитера, испекшего этот торт?» Уилл нахмурился, но в итоге, ослабив хватку, отпустил работника клуба. Он понимал, что действует импульсивно, но считал, что в данной ситуации самым эффективным решением будет «вытрясти» или, если понадобится, «выбить ответ». Это надежнее, чем просто спросить, ведь наверняка политика таких заведений предполагает защиту любой персональной информации. И он был прав, ведь иначе бы клуб не попал бы даже в список тысячи лучших заведений. Но парень не учел одной очень важной детали, а именно влияние спутницы, точнее ее семьи. Такие люди, как Молли или же Рональд, были вип-персонами, чьи имена и внешность в любых элитных заведениях заставляли заучивать, потому что, не дай бог, кто-то из сотрудников каким-то образом оскорбит их». «Так», — девушка взглянула на бейдж-официанта. «Стив, спасибо, что, несмотря на все, ты не стал слепо выполнять приказ. Ответ на вопрос моего друга. Я буду очень признательна». В отличие от тона, которым котором она разговаривала со своими друзьями, сейчас голос Моли звучал непререкаемо. Так говорят те, кто не сомневается в своем статусе. Этому нельзя научиться, пока не прочувствуешь или полностью не осознаешь всю силу своего влияния. Часто озлобленный взгляд нищего превратился в оценивающий глубокий взор короля, ищущего потенциал в человеке. Желание заработать и урвать хоть какую-то копейку переросло в амбиции правителя, желающего покорить земли, а вечное недовольство судьбой трансформировалось в жаждущий силу кулак. И если в мире системы он четко ощущал свою власть и бремя, что она несет, то в реальности Уилл еще не проникся этим положением, из-за этого пока еще не осознавая всех своих изменений. Перешагнув свое прошлое «я», что лишь изредка взирала на вершину успеха, парень стал тем, за кем следует и следят сотни тысяч людей и глаз. «Я...» — официант огляделся по сторонам и стал говорить тише. «Поймите, мисс, если узнает, что я вам это рассказал, меня могут не только уволить». «Ясно». Девушка кивнула, прервав его. «Поступим иначе. Заказчик все еще в клубе?» «Да». «Тебя просили доложить, когда ты выполнишь работу?» «Верно». «Зал или комната?» «Комната в красной зоне. Номер. Это...» Молодой человек снова попытался не втянуть себя в неприятности, но стоявшая напротив девушка будто понимала, какие границы тот может нарушить, а какие нет. «Скажи номер. Одиннадцатый мисс. но это... В соседних комнатах есть люди...» «Только в двенадцатой?» Стив окончательно сдался. «Молодец. А теперь иди и скажи, что все сделано. И да, мне нужен запасной ключ от этой комнаты. У тебя же он есть?» Молли протянула руку и, пристально посмотрев на жертву, словно змея на кролика, дождалась, когда тот, недолго поколебавшись, все же вручил ей ключ-карту. «Не переживай. Я верну, как только мы разберемся. И если все пройдет как надо, обязательно отплачу за помощь. Теперь пойдем». Последние слова были сказаны Уиллу. Пока не понимаю, чего именно хочет добиться подруга, тот просто последовал за ней. Уил, слушай внимательно. Постарайся сдерживаться». Девушка шла впереди и, не оборачиваясь, старалась акцентировать внимание на деталях, которые тот в порыве гнева мог упустить. «Сперва нам нужно понять мотивы отправителя и только затем предпринимать действия. Ты, несомненно, силен, но ты один. Идти против неизвестного врага слишком опроменчиво. Помни, сейчас восхождение еще не стало реальностью, и в твоем распоряжении нет армии, верных воинов и людей, способных в одиночку вырезать армии». К тому же, резервов твоей ауры и арсенала способностей пока что не хватает, чтобы противостоять наемникам и их пушкам. Думай о Лее и Еще раз, пожалуйста. Девушка обернулась и серьезно посмотрела на парня. Не поступай безрассудно. Уилл сжал челюсти и нахмурился, так как вся эта речь несла одну очень элементарную истину. В этом мире он не король. «Вся его власть, слава и репутация пока действительно в пределах восхождения, а здесь он просто парень, который с трудом смог выбраться из бедности». Поэтому, лишь коротко кивнув, он дал понять, что услышал ее. «Твой контроллер же с тобой?» – неожиданно спросила Молли. «Да, отлично». Идя по коридорам и слыша сквозь стену отголоски бушующей музыки, они продолжали двигаться за Стивом, и вскоре, поднявшись на третий этаж, оказались у нужного номера. Такие комнаты были похожи на залы, что арендовала Молли, только их снимали для компаний поменьше, желающих отдохнуть в кругу своих, расслабиться, слушая музыку и танцуя отдельно от остальных посетителей. Взяв по пути пару бокалов, они стали похожи на мило беседующую в углу парочку, но, по сути, это было излишним. Этаж был практически пуст, и лишь официанты и сотрудники клуба могли пройти тут раз в пять-десять минут. Коротко постучав, Стив бросил взгляд в их угол, но дверь открылась довольно быстро, и тот, натянув дежурную улыбку, вошел внутрь. «У тебя есть хоть какие-то предположения, кто захотел унизить мою сестру?» Холодно сверляв взглядом комнату, в которой исчез их проводник, обратился Уилл к спутнице. «Честно говоря, понятия не имею», — мотнув головой, ответила Молли. «Насколько я знаю, у нее нет таких врагов, готовых потратить столько усилий ради оскорбления». «Может, одноклассники. Сестра перебралась из трущоб в одну из самых элитных школ. Может, кто-то смог разузнать ее прошлое. Дети порой бывают теми еще ублюдками». Парень скривился, на секунду вспомнил свое детство. особенно богатые дети, насколько я знаю, она ни с кем не ссорилась, даже больше у нее там появилось много друзей. тогда скоро узнаем смотри девушка мотнула головой в сторону их цели, и оба тут же насторожились, услышав голос из комнаты. когда дверная панель исчезла в проеме из нее вышел стив и оба заметили брошенный в их сторону признательный взгляд. слегка поклонившись тот глубоко вздохнул и направился по своим делам. «Кажется, он выглядел напряженным. Видимо, там кто-то влиятельный». «Без сомнения», — подтвердила его догадку Молли. «Такие комнаты стоят примерно, как наш зал». «Да уж». «Итак, каков твой план? Ты ведь понимаешь, что моей, скажем так, эфирной специальностью является создание брони?» «Ага». Уилл пока не понимал, к чему так клонит. «Так вот, недавно я выучила новый трюк». «Ты об этом не говорила». «Хотела удивить». Девушка улыбнулась. «Тебе удалось. Так что ты теперь умеешь делать? Становиться невидимой?» Молли, чье лицо до этого излучало довольство, погрустнело и, недовольно поджав губы, произнесла с укором. «Ты серьезно? Не мог дать мне насладиться моментом? Да я же навскидку сказал. Просто... просто слушай, ладно?» Обиженно взглянув на него, та покачала головой и продолжила уже сухим тоном. «В общем, я использую щит, который ненадолго скроет нас, и в это время мы должны будем успеть записать лица всех присутствующих. Но все будет примерно секунд семь, так что следи за временем. Закончишь, закрывай дверь и быстро уходим». «То есть твой план заключается в том, что мы просто посмотрим на человека, оскорбившего мою сестру?» Тон То его непроизвольно звучал угрожающе, но Молли быстро отрезвила парня. «Я думала, мы уже обсудили это, но кажется, когда дело касается близких, ты тупеешь на глазах. «Как думаешь, что произойдет, если ты столкнешься с отправителем напрямую? Любое брошенное вскользь слово про твою сестру явно не будет безобидным. И раз так, то где гарантия, что ты сможешь сдержаться и не прибить его на месте?» К своему сожалению, Уилл признавал это, и поэтому ему пришлось успокоить свое эго. «Или ее, но я понял». «Хорошо. Так ты понял, что нужно сделать?» «Да?» Уилл увидел саркастическую улыбку на лице собеседницы и постарался ткнуть ее в слабые места. «В твоем плане есть пара моментов, которые могут все испортить». «Ты думаешь, я не учла этого?» – парировала собеседница. «При текущих условиях это все, что мы имеем. Если ты, конечно, тоже не выучил что-нибудь полезное». «К сожалению, мои приемы направлены на устранение цели». «Эх, сумеречный шаг был бы сейчас как нельзя более кстати». Парень злобно усмехнулся. «Будь мы в восхождении, нам бы не понадобилось скрываться. Так что, готов?» «Я-то да. А вот ты? Не думаю, что ты когда-то делала нечто подобное?» «Ты не берешь в расчет игровой опыт?» «И то верно. Тогда за дело». В коридоре, где они сейчас находились, помимо нужной, имелось еще две vip комнаты И посетители первого из них были одним из тех непредсказуемых факторов, о которых упомянул Уилл. Вторым было неожиданное желание находящихся внутри выйти проветриться. Если это случится, придется импровизировать. Ну и, конечно же, стоило учитывать появление сотрудников клуба, у которых тут могут появиться дела. «Мне главное узнать, кто виновник, а дальше будет видно».